Артур Кёстлер. «Слепящая тьма». Роман. Ее муж, матерый бандит, припрятал в амбаре два пулемета и заставлял крестьян сжигать зерно. Пулеметы подкрепляли его видение. Ему регулярно являлся антихрист. Его жена всю ночь стояла из-за небрежности моего помощника. и начал поощрять такую небрежность. Особенно упрямые дожидались допроса по 48 часов подряд. Простояв двое суток у двери кабинета, они начинали понимать слова. Игроки в шахматы смешали фигуры и сразу же начали вторую партию. Третий следователь куда-то ушел. Иванов молча смотрел на Глеткина. Тот говорил спокойно и трезво, ровным, ничего не выражающим голосом. «Мои товарищи тоже учились». Подследственные начали давать показания. Инструкции по-прежнему строго соблюдались. Мы никогда не били заключенных, но иногда, они, так сказать, случайно, видели казни других заключенных. Это уже можно назвать воздействием, отчасти физическим, отчасти моральным. Другой пример. Для поддержания гигиены заключенных предписывалось регулярно мыть. Бани, конечно, тогда не работали. Приходилось пользоваться старыми цистернами. Мы наливали в них воду, как в ванны. Зимой трубы часто замерзали, заключенный мог выбраться из такой цистерны только с помощью рабочих по бане, а им ведь временами надо и отлучиться. Иногда горячее водоснабжение было у нас даже слишком хорошим, это тоже зависело от рабочих. Рабочие были старыми партийцами, они не нуждались в детальных инструкциях, разумеется, не нуждались, сказал Иванов. Ты ведь хотел, чтобы я объяснил, как создавалась моя теория. Я и объясняю, — сказал Глеткин. Наши поступки диктуются нам строжайшей логической необходимостью. Тот, кто действует из иных побуждений, — циник. Мне надо идти поздно. Иванов выпил и передвинул протез. Его опять мучило ощущение ревматической боли в правой стопе. Он уже несколько раз пожалел, что затеял этот ненужный разговор. Подошла официантка. Глеткин расплатился. Когда она ушла, он бесстрастно спросил, «Так как мы будем отрабатывать Рубашова?» «Я уже сказал, оставим в покое». Глеткин встал, скрипнуть ремни. «Я признаю его прежние заслуги», — проговорил он, становившись у стула, на который Иванов взгромозил протез. «Но сейчас он объективно такой же вредитель, как те крестьяне, только опасней». Иванов снизу посмотрел на Глеткина, Глеткинский взгляд ничего не выражал. Я дал ему две недели на раздумье, сказал Иванов, пусть подумает. В голосе Иванова прозвучал приказ. Следователь Глияткин был его подчиненным. Скинув руку в официальном приветствии, он молча пошел к выходу из столовой. Блестящие сапоги визгливо скрипели. Иванов допил остатки вина. Закурил папиросу, потом встал и хромая побрел к двум следователям, которые все еще играли в шахматы. Сразу же после первого допроса жизнь Рубашова поразительно улучшилась. На следующее утро старик-надзиратель принес ему пачку бумаги и карандаш, мыло, полотенца и тюремные талоны на все изъятые при аресте деньги. Надзиратель сказал, что в ларьке продаются табачные изделия и пищевые продукты. Рубашов заказал и папирос, и еды. Надзиратель, все такой же молчаливо-угрюмый, принес заказанное удивительно быстро. Рубашов решил было вызвать врача, не тюремного, а с воли, но забыл об этом. Зуб прошел. Он умылся, поел и почувствовал себя почти хорошо. Тюремный двор тщательно расчистили. Многих заключенных выводили гулять. Видимо, прогулки прекратились из-за снега, но Зайчий Губа и его напарник гуляли 10 минут в день, даже сразу после снегопада. Возможно, по особому предписанию врача. Всякий раз, выходя во двор, Зайчий Губа подымал голову и явно смотрел на Рубашовское окно. Рубашов ежедневно делал записи, а устав, ходил взад-вперед по камере или, прислонившись к оконному стеклу, рассматривал выпущенных во двор заключенных. Группа составлялась из 12 человек. Пара на расстоянии 10 шагов медленно брели вдоль кирпичных стен. В середине стояли четыре охранника, следивших, чтобы заключенные молчали. Они образовывали центр медлительный, не мокружащийся подвору карусели.